Наверху загремело, застучало, хлопнула дверь, и мимо меня снова пронеслась компания бомжей, э, только теперь уже в обратную сторону. Как выяснилось следующую секунду, джентльмены вернулись, чтобы освободить из плена свою даму. Остановившись перед закрытым магазином подержанных вещей, они стали дёргать за решётку, пытаясь её открыть и кричать: "Зинка, давай сюда, сейчас решётку отожмём, а ты не зевай". На ещё минута, и у них бы всё получилось, но чувство несправедливости происходящего теперь уже захлестнуло и меня. И я, мигнув Анжели, чтобы она обежала ко мне, дождалась, когда соседка окажется за моей спиной, закрыла джентльмена в хозяйственном отделе. По ему примеру последовала и Нина, тоже на всякий случай запиршись со своей пленицей на ключ, оказавшись заперты между двумя решётками, бомжи стали с угрозой в голосе выкрикивать неприязненно взгляды на меня. Ту что курва, совсем рамсы попутала. Давно порожа не получала. Не боишься? Вечером под краулем и прирежем. Берта не открывай, гласила Нина. А то сбегут, ничего потом не докажешь. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не участковый. Видимо, очкистый активист он появился как раз вовремя, чтобы остановить разбушевавшихся молотчиков, уже схвативших с полок дихлофос и угрожавших распылить отраву, если не открою. Ну что, Круглов, "Опять за своё?" устало спросил участковый, и я узнала в нём того самого горбаносового полицейского с кожаным планшетом, которого видела тем утром рядом со скорой помощью и машиной полиции. "Да я, Андрей Сергеич, я и пальцем никого не тронул, вы же меня знаете." остави на месте дихлофос, забормотал длинный, тот, что переоделся не заплатив. Участковый обернулся к нам с Анжелой и попросил: Откройте, девушки, пожалуйста, я сам с ними разберусь. Берта, открой. Идите сюда, товарищ, я объясню, что случилось, откликнулась Нина, поспешно отпирая замок. Бамжиха тут же выскочила в приоткрывшуюся щель и устремилась к участковому. Андрюшенька, да что же это такое? Порядочных людей обвиняет, чёрт знает в чём. Молчал бы Зинаида. Тоже порядочной выискалась. Дома больная мать, а ты по подвалом таскаешься? Ты про мои дела на людях не рассуждай. Лучше своими займись. У тебя на участке народ пропадает. Какой народ? Ну как какой? Ребята с Чеплыгина, Вялый и Ослик Панкрата давно не видела, и многие другие куда-то делись. На то они и бомжи. Сегодня здесь, завтра там, уж на юга подались. Ходили слухи, будто Вялый вроде в Крым собрался. Вялый без меня никуда бы не уехал. С уверенностью в голосе заявила Зинаида. «Он за меня любого порвет!» «Да слышь, начальник, Зинка дело говорит. На днях я выродка какого-то в катакомбах видел. Он человека на себе волок. Больше я туда не суюсь. И ребят предупредил, чтобы в катакомбы не ходили». «Так, что за выродок?» «Как выглядел?» «Да вот как ты, Андрей Сергеевич!» Придирчиво оглядывая участкового, усмехнулся Круглов. «Если, к примеру, на тебя надеть камуфляж...» Натянусь на морду Балаклаву, точно тут упырь получится. Это не ты был, начальник. Длинный захихикал, подмигивая дружкам, а участковый от чего-то страшно разозлился. Круглов, сейчас договоришься. В ярости крикнул он, а обернувшись к мне, деловито спросил: "Заявление будете писать?" "Хозяин не велит". В голосе продавщицы звучала тоска. Я поймала на себе изучающий взгляд Андрея Сергеевича, мороз пробежал по коже. Понятно. Проценол частковый. Не охотно отводят от меня глаза. Тогда не желаете, что на вас регулярно совершаются налёты. И больше меня не завидите, не приду. Развернувшись к бомжам, скомандовал: "Зинаида, на выход, ты и вы тоже следуйте за мной". "Я всё видела. Может, показания дать?" суетилась рядом с оратницей Цанавального. "Не нужно показаний. Никто не будет возбуждать дело. Можете быть свободны". Все ушли, оставшись в подвале одни, мы с соседками приглянулись, и Нина, заслушав наверху шаги спускающихся по лестнице покупателей, пронзительно закричала: "Закрыто! Технический перерыв". Откатила решётку, опустила занавеску, обернувшись к нам, категорично заявила: "Девчонки, после такого стресса необходимо выпить. Я сбегаю". Тут же откликнулась Анджела: "Ну, у меня всё есть", отмахнулась соседка. "Что ж ты думаешь?" «Я здесь почти живу, и чтобы у меня не было выпить!» Она устремилась к подсобке и, распахнув дверь, скомандовала. «Берта, ты самая молодая, знай, слезь наверх!» И Нина указала на нишу под потолком, к которой была приставлена складная лестница. На нее-то я и взгромоздилась в ожидании дальнейших указаний. «Ты поищи там, поищи!» — наставляла новая подруга. «Мы с Игорьком не все тогда уговорили, полбутылки коньяку должно остаться!» Рука ощупала шероховатость кирпичей, но бутылки не было. А зато сама ниша представляла несомненный интерес. Поднев головой вверх я смогла разглядеть приличный лаз, вполне пригодный для того, чтобы через него смог пролезть человек средней комплекции. Вот он, проход в камин. Лаз уходил не только вверх, но и в верхнюю сторону, образуя в толще кирпичной стены проход. Ну что нету? тянула шея Нина. Вот ты, Игорь, паразит, а? Значит, топил тогда конячок-то. Нин, я сбегаю в магазин. Одна нога здесь, другая там. Подхватила Анжела, стремительно исчезая за одной решёткой. А что за игарёк? Спускаясь со стремянки, полюбопытвала я. Да есть тут один. Расплывчито откликнулась соседка и добавила, усмехнувшись: "Покупатель". И понизив голос, зашептала: "Между прочим, был у меня в ночь ограбление. Ты, конечно, слышала?" Эя кивнула, а Нина продолжала тем же таинственным шёпотом. Пили мы с ним коньяк, а потом я уложила его спать в этой самой подсобке. Сама домой ушла, его заперла в магазине. И горюк на ногах не держался. А утром выпустил и он ушёл. Книжку свою он забыл. Я думала отдать, а он больше так и не появился. Нина подошла к столу и вынула из ящика потрёпанный томик за авторством некого Сирина. Фамилия автора напомнила мне о коллеге, и я подумала, что не лишним было бы позвонить Роману и открыть комичную правду, но тут же забыла о своем намерении, ибо на первой странице издания увидела штамп библиотеки, расположенной в здании напротив. «М-м-м, Игорь где-то здесь живет, оживилась я». «Само собой, раз ходит ко мне, как на работу», — согласилась Нина. «Красивый, зараза, как картинка из журнала. Глаза синие, волосы длинные, вьются, и фигура, как у бодибилдера». Честно тебе скажу, я ведь рассчитывала уложить Игоря в койку, а он, паразит, напился. Ну я и так, и это к юж безполезно. Ну я и оставила его в подсобке отсыпаться. Интересная книга. Я возьму, полистаю. Только завтра обязательно верни. Заволновалась моя собеседница. Вдруг Игорь придёт. Что я скажу? Что нехорошо воровать чужие алмазы и пугать людей до смерти. Улыбнулась я. Ну ладно. Не буду брать. Пусть ждет твоего красавца. Вот ты смеешься? А я и в самом деле думаю, что это он украл алмаз, понизив голос, проговорила Нина. Уж слишком много совпадений. Так не бывает. Бежавшая магазин Анжела обвела нас веселым взглядом и, выставляя на прилавок свой трофей, бутылку коньяку и связку апельсинов, оживленно спросила. Чего не бывает? Ничего хорошего не бывает, поджала губы Нина. Одно дерьмо кругом. И пошла на кухню за закуской. Из подвала я вышла в начале 10, так и не дождавшись возвращения Сансандже. В голове звучал голос Нины. А я и в самом деле думаю, что это он украл алмаз. Судя по описанию, женщина говорила о том самом красавце Игоре, который вчера так бережно и нежно выводилась Гамбрину со свою невесту, грушеподобную хозяйку отеля Ладу Кенниксон. Дав мне всяких сомнений именно в этом направлении мне следует двигаться. Звонок с смартфона прервал мои рассуждения. Ну, что, Берта, едем завтра к нотариусу? Голосом Лили поинтересовалась трубка. Э, зачем? Как зачем? Переоформлять участок с домом. Ты ведь покупаешь у меня дачу. Вот чёрт. Совсем забыла, смотелась я. Нет, Лиль, не покупаю. Денег нет. Ты же говорила, что хочешь купить. Лиль, извини, обстоятельства изменились. Я окончательно смешалась. «Ну ты даёшь, Лисанге! Ты чё весь день молчала?» Шеф думал, что дело решённое, а моя дача продана, прикупил гораздо худшую и дороже. «Ну ты и штучка!» «Прости, Лилечка!» «Да я-то прощу, а вот хренов вряд ли! Сама теперь с ним объясняйся!» Убирая смартфон в сумку, я подумала, что не буду объясняться с шефом, лучше на время затаюсь. «Сама распутаю дело о пропаже алмаза и появлюсь в офисе победительницей!» Когда никто не посмеет упрекнуть меня из-за какого-то там участка. Я проходила мимо тёмный подворотни, когда вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. В тот же миг в памяти всплыло злобное лицо худобамжа и его угрожающий голос: "А не боишься, что под караулем мы прирежем?" А я похолодела от ужаса и резко обернувшись, чуть не вскрикнула от неожиданности, передо мной возвышался давишний участковый. Добрый вечер. Ну, вот решил вас проводить. Привет ли, вылупнул сон. Кругов и компания ребятам сты тельная вы их здорово разозлили. Спасибо за заботу, но зачем же так пугать? сердито буркнула я. М-м, «Да я как-то не подумал, что вы испугаетесь, потирая горбатую переносицу, смутился мой собеседник. Такая чайная девушка ничего не должна бояться. Кажется, вас Берта зовут? Берта? Алло, Андрей Сергеевич, Ласточкин, местный участковый. Я помню. Да ладно вам дуться, Берта. Хотите в Гамбринусе поужинаем? Спасибо, я не голодна. Хмм, тогда может прогуляемся по чистообрудному бульвару? Смотрите, какая красота. Что-то не хочется. А давайте я вам покажу катакомбы. Какие катакомбы? Самые настоящие, про которые бомжи рассказывали. Здесь, прямо под нашими ногами, на много этажей вниз уходят подземные ходы. Пойдемте посмотрим, очень интересно, не пожалеете. Как-нибудь в другой раз, я сегодня устал очень. Участковый ласточкой, с сожалению, покачал голову и ласково мне улыбнулся. Хм, какая вы упрямая. Счастливо, Берта, рад был повидаться. Смешной он это, Андрей Сенгреевич. И глаза необычные, очень внимательные. Смотрит так, как будто пытается заглянуть мне в душу. Что ему там надо в моей душе? Я обрела по пустой улице, мимо арки проходного двора, не отрывая взгляда от сверкающих вдали огней метро. И вдруг рывок. И сумка сдернута с моего плеча, и только убегающие шаги слышны в подворотне. Ну вот, ни ключи от дома, ни денег, ни смартфона. Куда мне теперь идти? Разве что в подвал. Там хотя бы переночую. — Я. Сказать, что соседки удивились моему возвращению, ничего не сказать. — Ну, Берта, ты даешь! Ни минуты без приключений! — восклицала Анжела, собирая грязную посуду с прилавкой и слушая мой рассказ. — На-ка вот, выпью коньячку! — успокаивала Нина, доливая в мой стакан остатки из бутылки. И тут же с любопытством уточнила. — Что, прям вот так вот и вырвали сумку? — Угу. — кивнула я, опрокидывая в рот чашку с янтарной жидкостью, обжигающей пищевод. Собираясь уходить, Нина прошлась по магазину и великодушно предложила. «Ну, ложись там в подсобке на мешке. Там нормально, я пробовала. Только свет погаси, а то он и горит много. Проблемы с хозяином будут». «Само собой», — пообещала я. «Ну, все, пока. До завтра», — помахала мне Анжела, следом за Ниной, покидая подвал. «Спокойной ночи, девушки», — улыбнулась я, прикрывая за ними дверь и запираясь на ключ. Вернувшись в павильон, взялась прилавка к книгу и пролистнула желтой от времени страницы. Из аннотации следовало, что под псевдонимом Сирин творил Набоков. Давно, еще в самом начале писательского пути. Хм, какое интересное совпадение. Набоков называл себя Сирином, мой коллега Ромко Сирин. Под действием конечных паров сие совпадение показалось мне символичным до необычайности. Пробежав глазами поэзию Мэтра, я перешла к его прозе. Произведение, которое я начала читать, называлось «Сирин». Камера-обскура. Вещь настолько захватила меня, что я не отрываясь и почти не дыша просидела над ней всю ночь. Лишь перевернув последнюю страницу, я смогла перевести дух. Да, здорово написано. Потрясающая история, история любви, страсти и предательства, и тонкой виртуозной издёвки, способной кого угодно свести с ума. Только прирождённый карикатурист способен считать, что самое смешное в жизни основано на тонкой жестокости. Загремевший в замке ключ заставил меня отложить книгу и сладко потянуться. Привет, Берта, заходя в магазин, проговорила Нина. Ты что ж так и не ложилась? Ерунда, отмахнулась я, незаметно пряча книжку под джинсовку. Выспаться всегда успею. Сейчас умоюсь и схожу прогуляться. Ну-ну. Ты -ну, иди, прогуляйся, пока Сансаныч не пришёл, разрешила приятельница. На улице ярко светило солнце, и после спёртого воздуха подвала хотелось дышать полной грудью. Я несколько раз глубоко вздохнула и двинулась к библиотеке. Она располагалась прямо за нашим домом на первом этаже шестиэтажного салатового здания. Потянув на себя тяжёлую дубовую дверь, я оказалась в вестибюле. — Что-то вы рано? — хмуро пробурчал охранник. — Вы в читальный зал? — В абонемент. — По коридору прямо и направо. — Среди бесконечных полок с книгами за высокой конторкой сидело прелестное зеленоглазое создание и красило ногти. "Добрый день", поздоровалась я. И как можно доброжелательней улыбнувшись проговорила: "Милая девушка, вы мне не поможете?" "А что случилось?" заинтересовалась красотка. "Да вот, я выложила на стойку книгу, один знакомый у меня забыл и не заходит. Это же ваша книга библиотечная?" Девушка мельком взглянула на Томик и оскорблённо дёрнула плечом. «Ну, наши, и что?» Я склонилась к самой стойке и тревожно зашептала. «Тот, кто забыл книгу, мне денег должен и не отдаёт». Похоже, скрывается. «Вы мне адресово не дадите?» «Много должен?» «Прилично». И, припомнив уехавшего Добрыня, мстительно выдохнула. «Двести пятьдесят тысяч». Библиотекарь широко распахнула глаза и прошептала: "Евро?" Я не стала набивать себе цену. "Рублей." То же деньги. "Игорёк всегда так?" Просто чувствовала удивиться. "Альфонс несчастный." "Ладно, записывайте." И стараясь не смазать свежий лак, протянула мне листок и ручку, по памяти продиктовав номер дома и название улицы. Я записала и с благодарностью взглянула на собеседницу. Спасибо вам огромное, с чувством проговорила я. Да что мне ваше спасибо, отмахнулась она. Вот, передайте Горьку. Девушка подхватила стоящий на окне горшок с фиалкой и протянула мне. Скажите, что между нами всё кончено, и Лене Васильевой от него ничего не нужно. Улица Чеплыгина, где жил подозрительный Горёк, начиналась прямо за библиотекой. Я прошагала по залитой солнцем мостовой до нужного дома и поднялась на второй этаж трёхэтажного особнячка. Позвонила в указанную на листочке дверь и прислушалась к тишине в квартире. Тишина оказалась обманчивой. Вскоре внутри раздались шаги, и на пороге распахнувшейся двери возник тот самый смуглый брюнет с глазами цвета неба. Он смерил меня недоверчивым взглядом, и я заговорила, протягивая ему цветочный горшок. «Добрый день! Я патронажная сестра...» Сверху шла, свои подопечные хлеб ей приносила, смотрю, стоит прямо у вашего порога. Если бы вы открыли дверь, вы бы обязательно его задели и опрокинули. Жалко, цветок живой. Э, это Ленка бесится, что давно к ней не заходил, усмехнулся мужчина. Стараясь сохранить наивный вид, я шагнула в квартиру и проговорила: "Куда фиалочку поставить?" "Несите на кухню. Нет, лучше в комнату." Квартира была большая, хорошая, двухкомнатная, с просторной кухней и светлым холлом. Признаться, меня удивило, что стены холла украшают афиши исполнительницы народных песен Раисы Бурановой. Это странное увлечение никак не вязалось с брутальным образом Игорька. Помимо афиш Бурановой в доме было много книг. Очень много. Они располагались в одной из комнат, служивших, должно быть, кабинетом. За эту особенность я и ухватилась. «Ух ты! Вы любите читать?» Я тоже, особенно Набокова. А что это у вас? Музыкальные инструменты? Ну а даже какие необычные? Инструменты были выставлены в отдельном шкафу. Затесавшимся между книжными полками представляли собой планомерно пронумерованные образцы, что указывало на их принадлежность к коллекции. «Да, я собиратель редких музыкальных инструментов», — польшенно проговорил хозяин квартиры. «Где же вы их находите?» — наивно округлила я глаза, — Хотя и сама могла бы на скидку назвать с десяток источников пополнения коллекции. Даю объявление на Авито. И что работает? Продолжал я разыгрывать из себя дурчку. Вы даже не представляете, какие странные вещи ко мне попадают. А седлал любимго конька и горьок. Одна дама принесла грубо сколоченную коробку, стрямякую как натянутыми струнами и сказала, что это тетрахорд, турдом какой-то. И вы купили? «А вы как думаете?» «Ну, не знаю, я бы купила. Просто, чтобы был. А я не стал. Зачем захламлять коллекцию ненужным барахлом? Денег ей дал, чтобы не обидеть, и выпроводил домой к детям». «У неё много детей?» «Говорит, что да, целых восемь, и все от разных отцов». «М-м-м, бывают же подобные чудачки». «И не говорить. Через пять минут я уже пила чай в кухне с круассанами». А через полчаса Игорь звал меня уехать с ним на край земли. "Вы удивительная девушка, Берта", пристально разглядывая меня, говорил хозяин квартиры. "Я не могу так больше жить, волжив в притворстве, в погоне за наслаждениями. Так хочется простоты и искренности. Как только вас увидел, сразу понял, вы именно та, которая мне нужна. Совершенно точно, я вас уже где-то видел. А, может быть, даже во сне. Вы готовы?" Бросить всё и уехать, и жить, как Адам и Ева, только вы и я. Да или нет? Адам и Ева жили в Эдеме. Даже вы круасан глубокомысленно заметила я, прощупывая почву. А райская жизнь стоит дорого. У, -у, -у. если бы денег то их у меня было, чем достаточно, хватит и нам, и нашим детям. Почувствовав браваду в его голосе, я больше уже не сомневалась. Он говорит о похищенном алмазе. С вами, Игорь, куда угодно. Тут же похватила я, радуясь своей прозорливости. Решено. Едем. Игорь поднялся из-за стола, аккуратно смахнув крошки в ладони и выбросив в раковину. Берта, дайте мне 5 минут, я соберу лишь самое необходимое. Вы не обидитесь, если я попрошу вас подождать на улице? Отлично. Я посижу на лавочке. Но я вышла из квартиры похитителя алмаза и в припрыжку подскокала вниз по лестнице. Меня так и распирало от радости и гордости. Вот так, сама, без хреновой сирены, я раскрыла это дело. Спустившись, вышла во двор, облюбовавское меечку в тени присела, откинувшись на спинку. Минута ожидания тянулись бесконечно долго, но вот кто-то выскользнул из подъезда. Определённо не Игорь, ибо при нём не было вещей. А зато на самые глаза была надвинута бейсболка, а сверху нахлобучен капюшон толстовки. Скрывая лицо, незнакомец двинулся в мою сторону и явно намеревался пройти мимо, однако как только он зашёл за лавку, причувство недоброе, я обернулась. И последнее, что увидела, это то, как человек в бейсболке снимает со шприца колпачок. В следующий момент в моё плечо вонзилось острое жало иглы, и всё поплыло перед глазами, растворяясь в туманной дымке.